Маша Долина с виду была самой обычной девчонкой. Симпатичная, однако таких миллионы. Стройненькая, но в молодые годы это не трудно. А что за словом в карман не лезет, так все москвички такие. Жила она на окраине, училась в аспирантуре, всего-то пединститута. Машину водила обычную старенькую «Шкоду». Родители подарили. В общем, на первый взгляд совсем все заурядно. Однако имелись у Маши и изюминки. Целых две. Во-первых, она давно уже лет восемь занималась карате. А во-вторых, знала почти все про богатых и знаменитых. Идею насчет карате ей подкинул папа еще в десятом классе. Маша тогда усиленно готовилась в институт, сидела сутками за учебниками, а когда проводишь долгие часы за письменным столом, постоянно появляется искушение сдобрить скучное занятие то печеньем, то сушечкой. Вот и начала она толстеть медленно, но верно. Особенно, правда, по этому поводу не расстраивалась, надеялась, что поступит в институт и похудеет. Но папа... Человек мудрый однажды сказал, «Смотри, Машка, набирать килограммы куда легче, чем сбрасывать». Дочка только вздохнула, а отец свое гнет. И вообще ты ведешь совершенно неправильный образ жизни. На свежем воздухе не бываешь, спортом не занимаешься, сидишь крючком за столом, да грызешь свои сушки. Очень вредно. «Давай буду гулять целыми днями». — усмехнулась в ответ дочка. — И поступлю вместо института в швейное училище. Ты этого хочешь? Но отец на провокацию не поддался, пожал плечами. Современный человек успевает все. Потому и фитнес-клубы в Москве в большинстве своем круглосуточные. Успешные люди заняты куда больше, чем ты, но поддерживать себя в форме тоже успевают. Ты хочешь, чтобы я... «В фитнес-клуб пошла?» — ужаснулась Маша. «На аэробику? На йогу?» «Ни за что! Тоска смертная! Толстые тетки тупо машут жирными ногами! Кошмар!» Отец хитро улыбнулся. «Ну, зачем же сразу на аэробику?» «Не знаешь, что ли, у нас рядом с домом спортивная школа открылась?» «По карате. Преподаватели все с черными поясами». Бог знает, с какими данными, даже и из Китая есть. Ты ведь говорила когда-то, хочу уметь себя защищать. Ух ты! Интересно, оживилась Маша. Только кто меня туда возьмет? Я уже старая для спорта. Но отец заверил, школа платная, так что тебя примут, не волнуйся. Еще и выбирать будешь и время, когда тебе удобней, и тренера, чтоб посимпатичней». А учебе твоей спорт не помешает, только голова будет лучше соображать. И Маша попробовала. Заинтересовалась. Оказалась способной и давно уже сама заработала черный пояс, хотя навыки свои не афишировала. Тренер так учил. Зря не болтать. А в светскую хронику ее втянула лучшая школьная подружка Милена. Девчонка она была отличная, бойкая, интересная, веселая. Единственный недостаток — обожала байки из жизни богатых. Часами могла трещать, в каких квартирах известные люди живут, на каких машинах ездят, где отдыхают. Постоянно скупала все, какие не есть бульварные газеты, и по телевизору обожала репортажи с разнообразных светских приемов. Ну и из Маши вытягивала все, что та знала. А знала Мария многое, сама того не желая. Ну, просто так жизнь сложилась. Родители у нее до поры до времени были обычными учителями. Папа, правда, заслуженным, а мама завучим. Полжизни отпахали на государство в столичной общеобразовательной школе, а в конце девяностых решили рискнуть и открыли частную гимназию. Сами, кажется, не верили, что получится, и до сих пор дрожат, что аккредитации их могут лишить, помещение отобрать, учеников не найдется. Однако уже 10 лет минуло, а гимназия пока цела и даже популярна. Считается, что математику здесь преподают лучше, чем во всей Москве. И дисциплина на уровне, а также удивительная для нашего времени атмосфера – интеллигентности присутствует. Учились в школе почти сплошь отпрыски артистов, политиков, бизнесменов. И мама с папой постоянно рассказывали дочке про подвиги звездных школьников, что сын известного писателя делает по 40 ошибок в простеньком диктанте. Дочь влиятельного политика застукали, покурила за углом школы Анашу, а один олигарх, когда его в школу вызвали на поведение сына жаловаться, попросил почти как в анекдоте. «Вы накиньте там за учебу сколько еще надо сверху, и меня больше не дергайте». Девочку все эти сплетни занимали мало. Но она слушала. Ну, зачем родителей обижать, признаваться, что ей это неинтересно? Да и ради Миленки стоило потерпеть. Подруга всегда очень радовалась, когда Маша ей эксклюзив сливала. Миленко в итоге всю свою жизнь связала со светской хроникой. Учиться поступила на журфак, а уже с третьего курса начала подрабатывать в бульварной газетке. И теперь уже сама Маша рассказывала, что у певца Н. родился очередной ребенок от поклонницы, а на актера Н. Н. завели уголовное дело за то, что полез с мента. И Маша внимала подруги. Незаметно для себя все с большим интересом. Эти светские истории, они затягивают, как сигареты. Первая затяжка из любопытства, первая сигарета за компанию, а потом и не заметишь, как привыкла. Копаешься в чужом белье с удовольствием, и когда звезды в скверной истории влипают, даже злорадствуешь немного. А за некоторых переживаешь, как, например, за эту... Девчонку Зализу Кривцову, единственную дочь весьма богатых и влиятельных родителей. Маша следила за ее необычной судьбой с самого рождения, с самой первой заметки, опубликованной почти пять лет назад. Позавчера в Московском центре репродукции человека появилась на свет долгожданная наследница рода Кривцовых. Девочку, по нашим сведениям, назвали Лизой. Ее родители Макар Миронович и Елена Анатольевна Кривцовы — хорошо всем известные светские персонажи. Макар Кривцов — успешный бизнесмен, совладелец нефтяной компании, в последнее время активно ударившийся в политику, его жена Елена — хозяйка и директор нескольких фитнес-клубов. Появление наследника пара ждало давно, Макару Мироновичу 46, его супруге около 40. В последние годы ходили упорные слухи, что Кривцовы бесплодны, однако, наконец, пополнение семейства произошло. Девочка родилась, как сообщает наш источник, в роддоме в срок, с хорошим весом и ростом, роды прошли без осложнений. Однако, когда наш корреспондент отправился поздравить от лица редакции и читателей счастливую маму, его в весьма грубой форме попросили удалиться не позволила охрана, сопровождавшая Елену Анатольевну, и вручить ей букет во время торжественной процедуры выписки. Госпожа Кривцова покинула родильный дом через служебный вход, и ни ее, ни ребенка нам увидеть не удалось. Что это? Обычное суеверие, боязнь сглаза, свойственное даже самым просвещенным родителям? Или же у Кривцовых есть основания скрывать своего ребенка от посторонних взглядов? Главный врач роддома, а также доктор, принимавший роды, от комментариев категорически отказались. Однако нам по неофициальным каналам удалось выяснить. Со звездной наследницей, похоже, не все обстоит благополучно. Персонал у роддома наистрожайше под угрозой немедленного увольнения запретили распространяться о ситуации, но ходят упорные слухи. Лиза Кривцова родилась не совсем здоровой. Диагноз корреспонденту выяснить не удалось, но одна из сотрудниц роддома на условиях строгой анонимности призналась, что на девочку было страшно смотреть. Остается лишь гадать, каким недугом страдает звездная наследница. У нее хромосомная аномалия, поражение нервной системы, детский церебральный паралич, и почему наш источник использовал именно это слово «страшно». Просто ли о медицинском диагнозе здесь идет речь?